Под землей. Летний сад. Точкой входа был провал грунта неподалеку от кофейного домика. Неприметная яма от силы полметра в ширину со всех сторон укрытая разросшимся кустарником. С дорожек ее совершенно не видно. И все же лезть решили после заката, когда вечерняя прохлада согнала со скамеек стариков, а парочки гуляющих уже потянулись к выходу. Первым шел лис. Лис. Быстро зыркнув по сторонам, он убедился, что рядом никого нет, накинул куртку, каску, нацепил, пецл и, поправив защиту на коленках, ужом ввинтился в нору. За ним пошла белка. Пробравшись сквозь густой кустарник, она приблизилась к лазу и опустилась на колени. — Лис, как там? — тихо спросила она. — Заходи, увидишь. — бодро донеслось из дры в земле. Белка усмехнулась, надела каску и спустя мгновение исчезла. Клим заметил только, как мелькнули ярко-синие подошвы ее кроссовок. «Ну, теперь пора». Клим глубоко вдохнул и ломанулся через кусты к яме. Он шел под землю в первый раз и не то чтобы боялся, но напрягался, опасаясь чего-то налажать. Особенно на глазах у Белки. Она не любила новичков, считая их не только обузой, а источником прямой опасности, тем более на новом маршруте. Лис с огромным трудом уговорил ее взять с собой Клима. Он и сам согласился исключительно по старой дружбе, сколько лет за одной партой просидели в родной 280-й школе. — Эй, братан! — донеслось из темноты. — Ты идешь, нет? Клим глянул вниз. Вчерашний вечерний дождь основательно промочил землю, и почва под ногами была сырая. Только теперь он осознал, что вот прямо сейчас ему надо бухнуться на колени прямо в эту грязь. Представил, во что превратятся после этого левайсы. Хитрый лис неспроста нацепил на коленники и перчатки. Белка была в непромокаемом комбезе. Чайник с отвращением подумал Клим о себе. — Ну, где ты там? — звал лис. — Делать нечего. Как часто говорил лис, назвался дигером, полезая в дерьмо». Клим шлепнулся на колени, опустился на четвереньки, обеими руками влез в липкую грязь, сунул голову в дыру и пополз вперед. Его разобрал нервный смех. Нелепость происходящего действовала почище щекотки. Он полз, ничего не видя впереди себя, потому что от волнения забыл включить свой налобный фонарик. Он месил грязь руками, под ним что-то хлюпало, холодное и склизкое, а он хохотал до да слез да коты. «Эй, ты чего там?» — заволновались в норе. «Прыгай сюда!» Лас внезапно расширился. Пятна света заметались, выхватывая из темноты напряженные лица диггеров. Не похожие на самих себя в лучах фонарей лис и белка как будто укрылись за странными пугающими масками с черными провалами вместо глаз. Клим прыгнул и слегка подвернул ногу. «Ну и чего ты ржал?» — сердето спросил лис. «Я с детского сада так в грязи не валялся», — ответил Клим. Белка фыркнула, лис расхохотался. «То ли еще будет, братан?» И он одобрительно похлопал Клима по плечу. «Фонарь включи чучело», — сказала Белка, — «и каску поправь». «Съехала, ремень затяни». Клим похватился и поспешил последовать ее совету. С тремя фонариками освещение существенно прибавилось. Все трое огляделись. «Ну, что тут у нас?» Голос Клима все еще дрожал от недавнего смеха, и Белка посмотрела на него взглядом недовольной училки. Лис ногтем ковырнул стенку. Толстенькой струйкой вниз осыпалась сухая земля. «Значит так, — сказал он, — если отыщем кирпичную кладку, значит, это подземный ход еще Петровских времен. Я читал, что после наводнения 1924 года Сад восстанавливали и случайно откопали тоннель, который вел к бывшим казармам Павловского полка, и на другую сторону, к дворцу принца Альденбургского. «Интересные дела. Откопали, а потом куда дели?» — поинтересовалась Белка. «Ну, там откопали-то всего несколько метров. Дальше не смогли. Все перегорожено железными решетками, поэтому плюнули и обратно все закопали. Кому эти ходы в двадцатые нужны были?» Потом во время войны спохватились. Тоннель под землей, конечно, пригодился бы, но уже не нашли. Пришлось рыть укрытие по новой. — Какие укрытия? — Для зенитного полка. Мне батя рассказывал. В летнем саду полк зенитный стоял. Небо от фашистов стерегли. — А еще я слышал, во время войны статую в землю зарывали, — добавил Клим, заметно клацая зубами. — Он уже немного замерз. После летнего зноя температура холодильника не казалась ему комфортной. «Да, они в земле были», — подтвердил Лис. «Музы, аллегории, Янус Двуликий теперь опять наверху стоят, откопали после войны. Но говорят, не всех». «Говорят, говорят. Что ты как бабка старая?» — рассердилась вдруг Белка. «Мы дальше полезем или так тут пешком постоим?» «Так залезли уже!» — возмутился лис. «И вообще, большое дело начинается с большого перекура. Слыхал такое?» Ворча, он скинул с плеча рюкзак, развязал шнуры горловины и принялся копаться, вынимая инструмент, две небольшие саперные лопатки. Одну он взял себе, другую протянул к Риму. «Пошли! Видишь, не имется человеку, копать надо!» Лис двинулся вперед, осторожно ощупывая стены лаза рукой. «Не ползут ли вниз?» Клим шел за ним. Замыкало шествие белка. Из-за узости лаза они двигались очень близко друг к другу, и Клим, чувствуя белки на дыхание на своей шее, то бледнел, то краснел от волнения и радовался, что в темноте лица его никто не видит. «Ну вот, я же говорил, тут копать надо!» Лис внезапно остановился. Клим не успел затормозить и врезался в лисово плечо головой. Сзади на него налетела белка. э семеро одного задавит!» — возмущенно зашипел лис. Давясь мешками, белка и Клим отодвинулись. Земляной лаз впереди уменьшился в треть человеческого роста. Лис вынул из кармана свечу, зажег ее и, вытянув руку, поставил перед чернеющим углублением. «Замри!» — скомандовал лис. Все задержали дыхание. Пламя свечи заметно отклонилось назад, значит, впереди есть проход. Нырять в узкое отверстие и лезть вперед на угад неуютная идея. Лис предложил расширить, сколько возможно, ход, отбросив землю, и тогда уже посмотреть, стоит ли буриться дальше. Копать в тесном проходе вдвоем оказалось не с руки. Клим вызвался копать первым, но Лис не доверил ему столь ответственное дело. «Сиди ровно! «Успеешь еще». Аккуратно отгребая в сторону грунт, лис прихлопывал землю лопатой, стараясь примять ее поближе к стене. «Чего это не вижу я здесь никакого кирпича?» сказала Белка, оглядывая фонариком стены лаза. «Может, еще докопаемся», — глухо ответил лис. «Но если кирпича нет, значит, это военные траншеи. Тогда где-то должны быть бревна», — возразил Клим. Траншеи бревнами укрепляли. — Умник! — пропыхтел лис. — Возьми с полки пирожок. — А что такое? — Да ничего, копать надо. Там посмотрим. Внезапно со свода впереди тонкими струйками посыпалась земля. — Берегись! — крикнул лис и отпрянул вправо. Клим схватил белку за плечи и, отбросив в сторону, укрыл собой. Она даже взвизгнуть не успела. Небольшой пласт почвы съехал вниз открыв впереди новый ход, чуть влево от первой галереи. Комок земли, откатившийся дальше остальных, звонко стукнул лиса по каске. Лис поднял голову. — О, черт! Я уж застремался! Смотричка, Смотрите-ка! Похоже, тут ответвление! Клим приподнялся. Белкина голова оказалась на его груди, а карии с желтой искрой глаза прямо напротив его глаз. «Ладно уж, пусти, герой», — сказала она, и Клим, ужасно смущенный, позволил ей встать. Вскочил, протянул руку, но Белка сама справилась. Отряхнув комбинезон, она подошла к Лису взглянуть на новый лас. «Ты бы поаккуратнее, шахтер, не хватало еще, чтобы нас тут того, как тех пацанов на Парнасе». «Цит, Степун, тебе на язык!» — возмутился Лис. «И вообще, вдруг Белый услышит, с ума сошла!» «Белый трусла не одобряет». «Больше всего он не одобряет придурков, которые пруд нарожен», отозвалась Белка назидательным тоном. «А кто такой Белый?» — спросил Клим. илисы и Белка в изумлении на него оглянулись. Лица их выражали крайнюю степень благородного негодования. Примерно так выглядели бы, наверное, английские лорды, сэры и пэры... Если бы на приеме у королевы им предложили спеть хором, в лесу родилась елочка. Правда, для пэров лица их были теперь слишком чумазые. Все перепачкались в земле из-за случившегося оползня. Лис быстро опомнился. «Мы забыли, что с нами новичок», — свистящим шепотом сказал он. «А белому это могло не понравиться». «Да, вот так, Кримушка. Нельзя сказать, что эту информацию Клим воспринял равнодушно. Он и без того чувствовал себя неуверенно, а после сообщения о неведомом белом... — Ну, а все-таки, — рассердился Клим, — о чем речь? Будь они наверху и наедине, ох, и выдал бы он сейчас Лису за дурацкие загадки и излишнее самомнение по первое число, но под землей все, разумеется, иначе. Приходится считаться с обстоятельствами. Ищут геологи, ищут туристы, все спелеологи и альпинисты. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати. Среднего роста, без нижней обвязки, ходит он в белом комбезе и каске. Тонкий репшнур на груди у него, больше не знают о нем ничего. Тоненьким голоском ерниче пропищал лис. Белки его веселье не понравилось. «Ну, хватит!» — сердито сказала она. «Белый в пещерах ходит, а не в городе». Это никто не знает», — лицемерно вздохнул Лис. «Вчера в пещерах, сегодня в городе. Во всяком случае, где-то внизу он взял лопату и снова начал отгребать грунт. Еще осторожнее, чем прежде. Белый — это парень, которого нехорошие люди бросили под землей. Иногда он помогает, иногда наоборот». «Во всяком случае, если увидишь белое лицо впереди, не пугайся синие ори. Это может оказаться предупреждение. Знак, понял?» С этими словами лис снова откнул лопату в землю, внизу что-то лязгнуло. Лис высоко задрал брови, с недоумением глядывая себе под ноги. Неужели, наконец, удалось докопаться до кирпичной кладки? Еще один осторожный грибок лопатой и небольшой пласт земли ухнул, сорвавший с правой стены. Что-то вздохнуло в подземном тоннеле, и холодный воздух рванулся с правой стороны в лица Лиса, Клима и Белки. Открылся широкий проход, не меньше полутора метров в ширину, а в длину он простирался на расстоянии десятка метров. Настолько достигал луч Пецла Белки. Дальше луч рассеивался. Но ребята даже не пытались определить глубину хода. Все трое замерли от ужаса, не в силах пошевелиться, потому что глазам их открылось страшное зрелище. В новом проходе кто-то стоял. Невысокая, безлицая фигура белела в темноте, ослепительно яркая в свете фонариков на фоне черной земли. И вздох, тяжкий, стонущий вздох. Первым не выдержал лис. Бросив лопату и коротко взвизгнув, он бросился назад по проходу, опрокинув стоявшую у него на пути белку. Клим чувствовал, как в груди разливается могильный холод, тормозящий все разумные действия, мысленно приказал себе отключить чувство И, не раздумывая, схватил Белку за локоть, поволок за собой, не слушая, что она пищит. Он только набирал и набирал ход, словно локомотив, движущийся под гору. Впрочем, Белка уже и не пищала. У нее перехватило дыхание от испуга. Добравшись до узкого лаза у выхода на поверхность, Клим, разумеется пропустил даму вперед. Белка полезла первой и так брыкалась, или сам Клим излишне спешил, подставляя голову под белки на кроссовке. В общем, наверху он выбрался с основательной гули под глазом, но ни о чем не жалел. Летний сад застилали синие сумерки, а они стояли с белкой друг напротив друга, слепляя одним другого невыключенными фонариками и тяжело дыша. — Где лис? — спросил наконец Клим, осторожно трогая фингал. Синяк под глазом наливался кровью и начинал болеть. — Удрал, гад! — сказала Белка. — Втопил, как подорванный, только пятки сверкали. — Никуда с ним больше не пойду, трусло! — и вдруг засмеялась. — А здорово мы! Нет, правда здорово? Клим усмехнулся, и кнул, его тоже прорвало. Хохача, он показал Белке на ее непогашенный фонарик и сломался пополам, упав на колени. «Блин, мама дорогая, выключай уже, тут вон везде фонари горят». «Ага, и ты тоже фингалом светишь». Они смеялись, заходились от хохота, хотя никаких причин для смеха вроде и не было. Но они ржали, будто им в рот залетели целые мириады смешинок. «Блин, хохотун напал, и не нехилы мы, а ты, а я...» Первой успокоилась белка. «Болит?» — сочувственно скривилась она, легко дотрагиваясь до лица Клима. Пустяки. Клим состроил презрительную гримасу и уже всерьез спросил. «А как ты думаешь, там это... был белый?» Белка всхлипнула, проглотив последний смешочек, пожала плечами. «Не знаю». «А пойдешь со мной еще раз?» Белка подняла на Клима карие глаза с желтой искрой. В темноте они казались совсем черными но он знал, как выглядят ее глаза. Он помнил это. Крим сказал, «Надо же все-таки выяснить, кирпич там или что? Внизу, а?» «Почему нет?» — ответила Белка. Выбравшись из летнего сада, они разошлись. Белка не позволила провожать ее до дома, но зато дала свой номер телефона и разрешила звонить. И это стало для Клима главным итогом его подземных приключений, хотя, разумеется, он в этом никому не признался. С Белкой они встречались после не раз, но летний сад спустя два дня закрыли на реконструкцию. В газетах потом писали, что реставраторы обнаружили фонтаны и статуи петровских времен, столетиями пролежавшие под землей в забытии. А с подземными ходами так ничего и не прояснилось. С белым спелеологом тоже.